Глава 26. Когда везет. Добравшись наконец до узкого прохода, я повторил участь тризла, вляпавшись в нечистоты и чуть было даже не поскользнувшись на них. Дальше счет пошел на секунды. Малейшая промашка и я труп. Раз. Достаю из инвентаря дубинку Глаксов, заряженную последней капсулой с ядом пряква. 2. С размаху всаживаю острый шип прямо в голову ближайшему ко мне Ааруну. Тот от неожиданности замирает, но буквально сразу же пытается пырнуть меня каким-то зазубренным кинжалом. Три. Использована способность Легкий призыв зверя». Потрачено 28 очков призыва. Четверть от уровня призываемого. Все верно. Фантом Ааруна разведчика встает между мной и противником, которого я отравил смертельным ядом. С его десятью тысячами жизней бояться нечего. Токсин отнимет за час максимум 1200 жизней, после чего эффект прекратится. Но зато каждые 30 секунд белесое существо будет сотрясать судорога, нарушая координацию. Призванный мною фантом с упоением кромсал отравленного разведчика – Не зря я все таки развил именно это умение. Остальные аоруны бестолково шуршали позади, в узком каменном проходе, бессильные что-либо сделать. Узкие стены, низкий потолок, им даже поддержать друг друга выстрелами было никак, Все как и задумано. А значит самое время призвать моего боевого петушка. Использована способность Легкий призыв таинственного зверя». Потрачено 20 очков призыва. Василиск, он же таинственный зверь, тут же принялся за дело. Очков призыва вместе с очками человечности хватило прямо впритык. На аруна разведчика наложен эффект окаменения. Время действия осталось 6 секунд. Фантом Ааруна разведчика наносит урон 209. Теперь второй в очереди арун, периодически пытающийся высунуться и достать моего фантома, стоило ему показаться, застывал в окаменении. «И это очень хорошо. Все-таки у моих призванных существ жизни гораздо меньше, чем у оригиналов. Теперь осталось лишь запастись терпением и не зевать. Скорее, один из аарунов-разведчиков был повержен, другой тут же занял его место. Действительно, чем-то ситуация напоминала сражение между греками и персами. Только вместо трех сотен спартанцев был я, фантом Ааруна и фантом Василиска». Дело пошло немного сложнее – Так как первый Аарун все-таки был отравлен и получал каждые полминуты дополнительный урон, а больше ампул с ядом прякла у меня не было. Зато никто не мешал мне обстреливать противника из бластера, периодически ослепляя его. Третий Аарун-разведчик прикончил моего фантома, но я тут же призвал еще одного. Благачки призыва тут же восстанавливались. Да и отката не было, так как я призывал существ не из ячейки памяти, а напрямую. После гибели лечебного дроида прошел час. За это время нам удалось убить пятерых аарунов и потерять двух фантомов с Василийском. Зато теперь я могу вновь призвать своего верного Акакия. И как только мне в голову пришло его так назвать. Использована способность — легкий призыв медицинского дроида. Потрачено 8 очков призыва. Акакий тут же, как мне показалось, с довольным урчанием принялся восстанавливать здоровье фантомному ааруну. Маленький лечебный дроид одним своим появлением сразу склонил чашу весов в мою пользу. В данной ситуации лечение было гораздо удобнее, чем окаменение. И пусть планомерное уничтожение аарунов занимает длительное время, мне к этому не привыкать, а так ночь пройдет с пользой. Спустя еще пять с половиной часов, последний из моих преследователей был повержен. Всего я насчитал их 32. Очень неплохо, если учесть их уровень. Конечно, мне крупно повезло, не будь здесь этого узенького прохода, не помогли бы ни фантомы, ни лечебный дроид. С другой стороны, зачем строить такие предположения? Никакого везения, голый расчет. Радоваться надо, а не рефлексировать. Тем более, что и добыча получилась неплохая. Опыта почти на полпроцента, около трех сотен кредитов. Несколько кинжалов и лук со скрытыми свойствами для 110 уровня. Высокоуровневое оружие редкого качества на халяву особенно порадовало. Теперь осталось самому подняться до 110-го. Времени прошло очень много. Надо было скорее возвращаться в лагерь сквизлов. Очень надеюсь, что утро еще не наступило. По моим расчетам, все уже должно было начаться, и это немного нервировало. Может, не стоило заниматься экспериментами, пусть и практически безопасными, в такой момент... Периодически, сверяясь с картой, я быстрым шагом выдвинулся к союзникам. Верный робот следовал за мной по пятам. И вот, когда до лагеря осталось не более нескольких сотен метров, началось. На аруна разведчика наложен десятикратный эффект «Смертельный яд», а арун Ааруна-разведчик получает урон 100. Инфопанель мгновенно засорилась похожими сообщениями. Похоже, аруны в массовом порядке повторили прием крови демона внутрь. Но особенно меня порадовал тот факт, что действие яда прякла возрастало пропорционально количеству использованных ампул. Сильно концентрированная отрава за час должна отнять аж 12 тысяч хитпоинтов, что на 2000 превышало количество жизней у аарунов. Всего час, и бледные остроухи твари попросту вымрут, все, до единого. Я то рассчитывал, что отравленная кровь просто нейтрализует демонические возможности. А тут вышло даже лучше. Разумеется, враги не будут сидеть и покорно ждать, пока яд делает свое дело. Они по-прежнему сильны и пойдут в атаку. Только теперь уже мы будем защищаться. А это гораздо проще в тактическом плане. Так что надо всего лишь продержаться час, и мы победим. Главное, чтобы обошлось без неприятных сюрпризов. Нельзя не заметить, что мне опять повезло. А руны продолжили пить кровь, несмотря на то, что выпившие перед ними начали получать урон. «Ох, чувствую, за такое везение потом придется расплачиваться. Ведь как нелогично это было. Или, может, это проявление некого фанатизма? Пьем кровь демона, так сказать, для бодрости». Дрек, кажется, упоминал о том, что Ааруны испытывают от ее вкуса блаженство. Кстати, никаких сообщений о снятии демонического эффекта в инфопанели не появилось. Похоже, что Ааруны отравились, но силу демона не потеряли». Я изо всех сил искал минусы в этой ситуации, пытаясь хоть немного себя успокоить. Ускоряй шаг, и вот я уже в лагере сквизлов. Весь наш маленький диверсионный отряд так и не лег спать, бодрствовал в полном составе, а сам Тризл грозно всматривался в темноту коридоров. «Хвала богам!» — воскликнул Дрек, до того неприметно стоявший поодаль. «Александр вернулся!» — Тризл обернулся и тоже увидел меня. «Тебе удалось отбиться от них?» На его морге был написан неподдельный восторг. «Еще раз я убедился, что ты настоящий воин! Один против тридцати!» Про то, что я победил Аарунов не совсем в одиночку и не совсем в честном бою, Тризлу, конечно же, знать не стоит. «Поднимай народ, Тризл!» — обратился к нему Дрек. «Пришло время решающей битвы! Враги наши вновь испили кровь демона. Они сильны, но я чувствую, как смертельный яд струится по их жилам!» «Сейчас или никогда, Тризл?» «Сейчас или никогда!» <связь> — рявкнул предводитель восставших, потрясая в воздухе мечом. «Может, остановить их? А то ведь сейчас бросится опять вперед вместо того, чтобы просто дождаться врага на месте. Только вот как это сделать и не заработать репутацию труса?» Спящие сквизлы начали просыпаться. Тех, кто погрузился в слишком крепкий сон, будили товарищи. Вскоре четыре сотни зеленокожих мятежников столпились перед своим лидером. «Братья!» — возвал к ним Тризл. «Веками мы терпели рабство и унижение, но сегодня мы сбросим в себя эти цепи или погибнем! Сегодня или никогда!» «Ура!» — толпа ответила дружным ревом. «Вперед, сквизлы!» — зарал Тризл. «Вперед! За свободу! Ура!» — вырвалось у меня. Как ни странно, зеленокожие скизлы подхватили мой крик, и через секунду подземные коридоры уже сотрясались от громового «Ура!», издаваемого мощными глотками. Странно это было зрелище. Зеленокожие крепыши в подземельях Вечного Храма, вооруженные рабочими инструментами и оружием отбитых у аарунов, кричали так по-земному и так по-русски. «Ну что ж», — пробормотал я себе под нос, — Нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики. Внезапно из бокового коридора полетели арбалетные стрелы. Отряд Аарунов напал на наш лагерь, обстреливая Сквизлов с безопасного расстояния. И все же повезло, что враги добрались до нас раньше, чем мы выступили и растянулись в походном порядке. В ту же минуту около трех десятков моих союзников без всякой команды на одном энтузиазме бросились на атакующих. Еще примерно такое же количество побежало в другой коридор, откуда также полетели стрелы. Потеряв нескольких своих собратьев, Сквизлы смели ряды нападавших, несмотря на всю дарованную им силу. Атака Аарунов захлебнулась, но расслабляться и праздновать было рано. Лечебный дроид бешено крутился по лагерю, восстанавливая здоровье раненым, отрезал уже собирался племенников в ударный отряд. Вперед, на врага! заорал предводитель. А сквизлы вновь закричали «Ура!». Коридоры тряслись от топота сотен ног. Эхо от воинственных кличей многократно усилилось и превратилось в гул. Мы побежали в наступление на вражескую цитадель и здравый смысл, по пути сминая отряды разведчиков и карателей. Карателей? Мне действительно не показалось. Несколько встретившихся по пути врагов были подписаны как ааруны каратели Чем они отличались от других аарунов, я так и не успел понять. Сквизлы уничтожали их в первую очередь, и, видно, не зря. Возникла мысль в целях безопасности немного отстать от основной массы, но меня вместе со всеми охватил какой-то звериный азарт, который неудержимо тянул вперед. Вскоре показались знакомые башенки. Поселок Аарунов встретил нас яростным сопротивлением. Ослабленные ядом прякла, эти бледнолицые пожиратели демонов погибали быстрее, но все же и сквизлы несли весьма ощутимые потери. Лечебный дроид Акакий вновь выбрал оптимальный режим работы, стараясь охватить всех, а я немного пришел в себя и, как и прежде, благоразумно выбрал относительно безопасную позицию вдалеке от самой гущей схватки. Дальности выстрелов из бластера хватало, чтобы оказывать огневую поддержку сквизлам. Небольшой запас гранат у меня еще оставался, но я его решил не тратить. Закончится быстро, а толку мало — Гранат, которые было не жалко потратить, у меня, увы, больше не было. Штурм вражеской цитадели был страшен. Глядя, как сквизлы рубили поверженных аарунов лопатами и кирками, я чувствовал, как меня пробирает мороз по коже, а спина покрывается липким потом. Ааруны визжали от страха и боли, сквизлы — от ярости и от распиравшей их ненависти. Вот небольшой отряд аарунов засел на вершине одной из башенок. Сквизлы упорно пытались залезть на нее. Срывались под градом стрел, разбивались, колечились, но продолжали карабкаться вверх. Вот одному удалось схватиться рукой за край. Еще чуть-чуть, и он, подтянувшись, окажется наверху. Но тут один из аорунов достал кинжал и принялся со стервенением резать Сквизлу пальцы. С жутким криком раненый зеленокожий сорвался с вершины башенки и полетел вниз, шлепнувшись озим. Больше он не шевелился. Однако сразу трое его соплеменников достигли площадки на вершине башенки, тут же пинками отправив в полет оставшихся в живых Аарунов. Последнего даже раскачали, держа за руки и за ноги, и высоко подбросили вверх. Падая, он ударился головой о край башенки, перевернулся и полетел на землю, как переломанная кукла. Сквизлы начали теснить своих бывших господ. Кому-то из них пришло в голову использовать в бою факелы, И теперь особо упорствующих аорунов выкуривали из укрытия огнем. В пещере поплыл сладковато-тошный запах паленого мяса. Все-таки революция — жуткая вещь. Даже в игре. Гулрун. Уровень 130. Падший шаман. А вот и наш старый знакомый. Что он задумал? Закутанная в плащ фигура подернулась легкой зеленоватой дымкой. Гулрун активируют щит неуязвимости. Время действия осталось 30 секунд. С кончиков пальцев шамана слетели электрические разряды, поразив сразу трех сквизлов. Google Room наносит урон 1508. Шамана окружили сразу полтора десятка сквизлов, пытаясь зарубить его своим оружием, но тщетно. Щит не давал возможности пройти ни одному из ударов. «Бдизл наносит урон ноль. Кризл наносит урон 0. Харизал наносит урон 0. Вновь электрические разряды поражают нескольких сквизлов. Теперь сразу четверых. За полминуты, что висел на шамане эффект щита, он успел убить двух воинов. Пожалуй, пока он увлечен уничтожением сквизлов, можно и мне поучаствовать, решил я. А то как бы потом один на один не пришлось сойтись. А такой риск мне точно не нужен. Оценив обстановку, И с удовлетворением отметив, что большинство аарунов убиты, я поспешил на выручку тем, кто сошелся с шаманом. Гулрун активирует дополнительный щит неуязвимости. Время действия осталось 20 секунд. Гулрун применяет умение «Цепная молния». Окруживших его сквизлов затрясло от электрошока. Один упал замертво. Гулрун применяет умение «Ледяная почва». Хлопок, и земля вокруг шамана покрывается льдом, обездвиживая его противников. Примерно с десяток сквизлов замерли в самых невероятных позах, а шаман вновь принялся выстреливать электричеством с кончиков пальцев. Гоулрум наносит урон 1480. Гоулрум наносит критический урон 3030. Мдизл погибает. Держитесь, друзья мои, вот и я, Александр. Нож безнадежности в руку. Рядом готовый вылечить дроид. Даже если пройдет крит, то с учетом сопротивления я все равно выживу. А теперь попробуем повредить что-нибудь жизненно важное. Обычный урон от бластера тут точно не поможет. А вот если дождаться активации особого умения... Удар. Еще удар. Третий. Четвертый. Десятый удар, как и ожидалось, пробил все щиты шамана и перерезал связки в правой руке, заставив ее повиснуть безжизненной плетью. Нанесена критическая травма. Гулу получает урон 2. Шаман взвыл и испуганно уставился на меня. Мгновение, и испуг сменяется ненавистью. Впрочем, если бы только это. Сломав одну из косточек в ожерелье на своей шее, он моментально вылечил поврежденную руку и атаковал меня. Гулу применяет умение цепная молния. Все-таки, когда тебя бьет током, даже в игре, приятного мало. Я чуть не откусил собственный язык, а сердце бешено заколотилось. Но самое неприятное – нож безнадежности выпал из рук и отлетел далеко в сторону. С таким эффектом джи я столкнулся впервые. Шаман зло ухмыльнулся и вновь навесил на себя щит неуязвимости. «Оставьте его мне!» – раздался рядом знакомый трескучий голос. Старый Дрек промелькнул серой молнией и загородил меня от шамана. «Уходите!» Закричал Дрек. Я один с ним справлюсь. Воины Сквизлы послушно отошли на приличное расстояние. Я решил не выделяться и тоже отскочил в сторону. Нашел взглядом нож, подобрал его и неуверенно покрутил в руке. Дрек применяет умение кислотное облако. Дрек применяет умение «Щелочный дождь. Дрек применяет умение разряд. Дрек применяет умение подземный разряд. Дрек применяет умение «Вакуумный взрыв. Дрек применяет умение кинжальный огонь. Старый Сквизл так быстро кастовал заклинание, что я буквально вытащил глаза от изумления. Гоул Руна мотала как тряпку после каждого удара старого Дрека. Шаман не успевал даже использовать хоть какое-нибудь заклинание в ответ. Но вот и Дрек использовал все свои умения, чем не применил воспользоваться Гулрун. Гулум применяет умение «Ледяная почва». Дрекс займер, покрывшись инием. Шаман принялся методично обстреливать обездвиженного старика электрическими разрядами, медленно, но верно уменьшая тому жизненную полоску. По-моему, пора все же вмешаться в эту дуэль. «Сквизлы!» — закричал я зеленокожим, в одиночку влезать в битву таких гигантов у меня не было желания. «Поможем Дрэку! Ура! Ура!» Завопили в ответ сквизлы и с радостью набросились на ошалевшего Гуулруна. Инфопанель запестрела сообщениями о полученном шаманом уроне, а вскоре и Дрек очнулся и нанес Голуруну последний удар. Гуулрун погибает. Полученная опыта 1 миллион 900 тысяч. В этот момент восставшие добили последних Аарунов. Мы победили. С улыбкой подумал я, и только сейчас почувствовал, насколько сильно устал. «Выполнено скрытое задание. Свободу с Квизлом. Вы помогли народу сквизлов получить долгожданное освобождение из-под гнета Аарунов. Получен опыт. Сто миллионов. Получено двенадцать тысяч кредитов». «По деньгам точно неплохо. Затраты на гранаты я уже окупил», — тут же мелькнула невольная мысль. «Уг! Уг! Уг!» раздалось над поселком. Оставшиеся в живых победители потрясали воздетыми кверху руками скирками, молотами, лопатами и прочими инструментами. Лишь у немногих были луки, арбалеты и короткие копья, снятые с тел противников. И лишь один сквизл был вооружен мечом. Тризл, встреченный мною в самом начале. Ож Тризл! ож Тризл!» начали скандировать несколько зеленокожих. И уже через пару секунд все вокруг потонуло в радостных криках. Тризл пробирался ко мне через толпу, повторяющую его имя. Наконец ему это удалось, и он протянул мне свою огромную зеленую лапищу. «Благодарю тебя, Александр!» – пробасил он. «Ты выполнил свою клятву и помог отомстить за отца и за всех погибших сквизлов!» «Благодарю тебя!» – кивнул мне и еле живой трясущийся Дрек. «Ты правильно сделал, что вмешался!» «Силы мои уже не те, что прежде. Я чуть было не поплатился, забыв об этом. Гнев и желание наказать предателя ослепили меня». «Вот оно что. Значит, Гулрун и вправду был тем самым предателем, о котором рассказывал Тризл». «Получено достижение уважения народа Сквизлов. Теперь вы всегда можете рассчитывать на поддержку со стороны освобожденного с вашей помощью племени». «Теперь я сдержу свое обещание». — улыбнулся Дрэк и прикоснулся шершавой ладонью к моей руке. «Вам стало доступно новое заклинание — вакуумный взрыв». «Именно это умение когда-то спасло мне жизнь!» — вновь улыбнулся Дрэк. «Надеюсь, оно пригодится когда-нибудь и тебе!» Вож Тризл! вож Тризл!» — раздался вдруг крик. Толпа расступилась, пропустив небольшого сквизла, заметно ниже ростом, чем остальные, — «Ваш тризл! Сюда движется большой отряд! Отряд? напрягся Тризл, а вместе с ним и я. Что за отряд? Чей? Низкорослый сквизл посмотрел на меня и ответил. Существа похожие на Александра. Их много, и они нападают первыми.